Счет и расчет. «Не, ну ты глянь, какие приставущие! Касткнул пальцем в экран контроллера. Они приглядели на ночь один из домов в поселке, не так далеко от дороги, но и не прямо на возможном трафике зараженных. Лаки первым делом поднял коптер для осмотра окрестностей. Теперь его экран транслировал две едва различимых точки на горизонте, плывущие по маршруту, не так давно пройденному пикапом. «Как привязаны идут!» Лис уже видел эту картинку, и она его совсем не радовала. Это означало, что либо у преследователей в команде был превосходный сенс или ясновидящий, либо их вели каким-то другим способом. «Осмотри машину!» Не обращая внимания на экран, обратился он к водителю, понимая всю бесперспективность этой затеи. Потому что если в этом был замешан шалой, то маяк мог быть установлен где угодно. И, конечно, там, куда они добраться не смогут, не разобрав пикап на запчасти но попробовать стоило». Каз, понимающий, кивнул и полез под машину. «А может, попробуем накрыть их из миномета?» — донесся из-под колеса его приглушенный голос. «Зря, что ли, мы его с собой таскаем? Глядишь, это объем охот у охотников». «А если им просто с нами по пути? Или они спешат за нами? Привет тебе от твоей ненаглядной передать?» Симпатичная личико Александра озарилась несходительной улыбкой. «А ты их из миномета?» Лиса несколько напрягала такая атмосфера в отряде. Но дальше легких пикировок дело не заходило, и на выполнение этой парочкой своих обязанностей никак не сказывалось, поэтому пока Лис ограничивался только наблюдением. Но сейчас он был согласен с девушкой. Нападать первыми ему притило. Предлагаешь тупо подождать, пока крутые парни хором развеют твои заблуждения?» Невесело гоготнули из-под другого колеса. Девушка уже собралась ответить что-то язвительное и острое, судя по надутым губам. Но голос Лаки прекратил начавшую разгораться пикировку. Они остановились. Свернули в тот дом у дороги, мимо которого мы проезжали. Похоже, хотят на ночь там остаться. Это укрепило мысль о том, что преследователям известно место их нахождения. Они просто не желают лезть на рожон на ночь, глядя. Подумают, как лучше и безопаснее добраться до жертвы, подготовиться, чтобы наверняка и без потерь. А как это сделать? Лис видел только два варианта подкараулить их на выезде из поселка, используя имеющееся превосходство, и желательно из-за укрытия, или сделать ночную вылазку, используя только численные преимущества. Оба расклада рису не нравились. Можно поискать другой выезд из поселка и уйти по нему, но это будет всего лишь овертайм, дополнительное время до первого забитого. И далеко не факт, что это время будет играть за них. о они в домик-байеньки!» а мы им 82-мм успокоительным спокойной ночи пожелаем. Снова подал голос из-под машины КАЗ. Они же не знают, что нам атомиты такое наследство оставили. Командир, решим разом этот вопрос. Одной проблемой меньше станет. Ты же сам сказал, что прицельное попадание не гарантируешь. Размышляя над предложением товарищ, ответил Лис. Вопрос, висящий на хвосте группы, нужно было действительно как-то решать. Оставалось самое малое — найти ответ на вопрос «как?». Ввязываться в драку с превосходящим и численностью, и вооружением противником? Он же не суворов, чтобы не числом, а умением. Да и умений таких, какие хотелось бы, у них кот наплакал. Но самое главное, он ловил себя на мысли, что все еще лелеет надежда на то, что они смогут как-то мирно разойтись. Бог с ним жемчугом, он знал, где его взять». И тут же ругал себя за мягкотелость, розовые очки и прочие атрибуты прошлой жизни. А ведь жизнь как раз и учит отвечать взаимностью. Закон бумеранга ею не сегодня изобретен. Но первый же выстрел с их стороны поставит крест на перспективе обятись без крови, а то и при таком раскладе и на них самих... На них самих совсем не хотелось. Ему остро не хватало опыта прожженного головореза, прошедшего термоядерную войну с террористическими бандформированиями. А без него это игра на мизере. Если нет гарантий, что мы этим сведем ситуацию хотя бы к паритету, то овчинка выделки не стоит. Знаешь, командир, сейчас я вообще не понимаю твоего пацифизма. По сравнению с этим мирком ад отдыхает. Черти против местных тварей сущие агнцы. Тут нет места для махотелости. Эти парни практически загнали нас в угол, а ты для них пары мин жалеешь. И что из этого должно поставить меня на одну полку с ними? Лис вперил пристальный взгляд в товарища. Или должно вывернуть мои мозги наизнанку и заставить мочить всех подряд без разбора? Каз, я не трус, и надеюсь, доказывать это не нужно. Но защищать свою жизнь – это одно. Кидаться на всех и каждого только потому, что мы здесь? Я не зверь и не хочу им становиться. Если тебе нужен чувак с напрочь отмороженной головой, у которого все вопросы решаются с помощью большой пушки, то это точно не я. «Не, мне такой чувак не нужен», — улыбаясь, ответил Каз. Тряпка, которую он вытирал из руки, полетела в кусты. Улей приберется очередной перезагрузкой. «Мне и одного больного на всю голову хватает. Двоих я не потяну. Эти иракезы вышли на тропу войны с нашими скальпами. И тут не до сантиментов. Мне мой скальп череп не жмет. Но, наверное, тебе виднее. Только я в этом не совсем уверен». Ли с хмурым взглядом проводил удаляющегося парня. Его мысль была ответом сразу на два тезиса. Он не был уверен в том, что ему виднее. И главное, он не был уверен в намерениях, преследовавших их рейдеров. Что-то не укладывалось в, казалось бы, очевидные рамки. Какое-то смутное сомнение мешало принятию и не давало спустить паровоз гнева с тормозов. «Ну и на он тебе сдался?» Каз удивленно таращился на то, как Лис затаскивает в кузов пикапа манекен, облаченный в куртку цвета хаки. Он с вечера прихватил этого красавца в разоренном набегом зараженных магазине одежды. Всю команду, кроме Каза, Лис разместил в здании, ранее занимаемом местной администрацией. Теперь, кроме нескольких обглоданных костяков, от прежних хозяев там ничего не осталось. Он выбрал его не просто так. К нему вели всего две улицы, сливаясь в небольшую площадь перед самым парадным входом. Удобно для контроля за этими самыми улицами. Все ночевали там, в глубине поселка. Вон же с бывшим старлеем провели ночь у машины. Но не в том доме, который выбрали изначально, а в соседнем. Машину оставили там, где была. Усилия Каза по поиску маячка ожидаемо успехом не увенчались, потому решили не тревожить преследователей ее перемещением. Пусть думают, что они остались там, где остановились. Ночью гости не пожаловали, видимо, здраво рассудив, что темнота, как палка о двух концах, может преподнести неприятный сюрприз, если не с того конца взяться. Решили удачу не испытывать. Только с рассветом Лаки, примостивший коптер на крыше крайнего дома, сообщил, что тигры вышли на охоту. Подождав, пока они доберутся до заранее отмеченного ориентира, покатился по намеченному маршруту и форт. Судя по комментариям Каза, работавшего телеграфом, такой маневр ничуть не озадачил товарищей преследователей. Они не прибавили в прыти, влетая на скорости в поселок, не кинулись в погоню за броневиком самоделкой. Они просто остановились у въезда в поселение и стояли там, пока форт не добрался до намеченной точки. Каз бросил недоумевающий взгляд на командира, пристраивающего манекен к утесу, и побежал через площадь к зданию. Машину он оставил на площади, почти заблокировав ей улицу, по которой приехал. Оставил лишь небольшой участок с намеком на то, что там можно проехать. Лис развернул пулемет в сторону второго въезда, нахлобучил на манекен свою кепку и, пожелав ему удачи, выпрыгнул из кузова. Сзади это выглядело так, будто новички контролируют выезд со второй улицы, подставив под хороший пинок свой зад. Если не приглядываться и не брать 15-минутный тайм-аут на размышление, выглядело почти натурально. Как только пикап оказался в зоне поражения, один из тигров сразу же открыл по нему интенсивный огонь. Лис специально развернул утес в бок. Стрелок-преследователь просто не мог не видеть, что ему ничего не угрожает, но тем не менее открыл огонь на поражение. Ну вот и кончились непонятки. Пули корда защелкали по корме пикапа. Манекен такой подлости не пережил и завалился внутрь после первой же очереди. Тигр, не останавливаясь, принял левее, устремляясь в оставленный казом промежуток. Лис, засевший на первом этаже одного из домов, дернул за шнурок, как только транспорт преследователей поравнялся с ним. В последний момент стрелок тигра удивленно дернулся, пытаясь развернуть корт в сторону угрозы. Мелькнуло узнавание. Мангуст, Дебашир, затеявший потасовку, так круто изменившую их планы. На секунду их взгляды встретились, время вновь предательски замедлило свой бег, и мимолетное мгновение превратилось в затяжную паузу. Лису показалось, что произошла осечка, и сейчас мангуст довершит начатые, и тогда его шайтан-ружье не оставит тут камня на камне. Кладка толщиной в полтора кирпича не такое уж и препятствие для снайперского пулемета. Но девушка Фортуна ласково ему подмигнула. Время вновь вернулось к привычному бегу. Взрыватель сработал штатно. МОН-50, загодя закрепленная в стене дома, с огнем и оглушающим грохотом выплюнула все 485 стальных роликов в борт машины. Никто не надеялся, что осколочная противопехотная мина продырявит 7 броню и поразит всех внутри на повал. Расчет был на другое, и он оказался верным. Шины транспортера, разодранные в клочья, уже не накачаешь, а на голых дисках далеко не уедешь. К тому же еще и стрелка зацепила. Над крышей машины никого не было. а сиротевший корт выцеливал облака в небе. Лис, сплевывая, скрипящий на зубах цементную пыль, осторожно выглянул из окна. В ушах звенело. Несмотря на активные наушники, и то, что открыл рот во время взрыва, приложило его не слабо. Даже звук единственного, прозвучавшего в стороне здания администрации выстрела, долетел до него словно через вату. Коллиматор выцелил водительскую дверь, Но из нее никто не выскочил, и засевшие на диске машины вообще никто не выбрался. Второй тигр никак себя не проявлял. Оставленная на второй улице ловушка молчала. Это нервировало. Может, из-за этого, может, из-за полученной легкой контузии он не заметил спешащего к нему бегуна, который сам выбегал из подъезда. Мурашкам, похоже, тоже досталось, поскольку забегали они только тогда, когда тварь уже была в паре метров от лиса. Уже бывалый, неплохо подхорчившийся на обитателях этого кластера, а может, еще и до него, одежду-то свою успел уже где-то растерять, и еще очень шустрый. Лис даже не успел полностью развернуться навстречу угрозе, не то что выстрелить в привлеченную грохотом тварь. Максимум, что успел отбить протянутые к нему руки, просто и не незатейливо отмахнувшись винторезом. Разумеется, зараженного это не остановило. Да, его немного повело и развернуло. Да, руки зараженного проскользнули мимо жертвы, но инерцию так быстро в карман не уберешь. Назначение у нее такое — тащить. Вот она и следует своему назначению. И чем больше вес попавшего в зону ее интереса объекта, тем старательнее она трудится. Этот успел нагулять знатную массу, и всей этой массой налетел на человека словно паровоз, при этом извернувшись и щелкнув зубами в считанных сантиметрах от лица лиса обдало пахнувшим в лицо зловонием и снесло, протащив по бетонной отмостке. Наплечник и налокотник существенно уменьшили всю прелесть соприкосновения с твердой поверхностью. Капы бронежилета тоже вполне справились со своей задачей, частично погасив таранный удар и распределив его по всей площади. Но факт того, что так бездарно подставился, ударил по самолюбию. Улей с ним, с самолюбием, шкуру спасать надо. К зараженному эти кульбиты оказались по барабану, а реакция у него была достойна зависти. Перелетев через упавшего человека, тварь тут же оказалась на четвереньках и мгновенно прыгнула обратно. Время вновь начало сходить с ума вместе с умением. Лис видел две картинки, накладывающиеся друг на друга. Бегуна, жадно протягивающего к нему свои узловатые пальцы с большими плоскими когтями и улыбающегося во всю свою раздутую трансформацию и будку, медленно, словно в заторможенном варианте воспроизведения и быстро бегущую по площади троицу людей, увешанных смертоносными игрушками, как новогодние елки, тоже видел. Цепью, прячась друг за друга и положив одну руку на плечо впереди бегущего, они быстро перемещались через площадь к зданию администрации. Он не знал, как на это реагировать, оттого и притупил. Тараканы, сбитые с толку, не придумали ничего лучше, чем дать волю инстинктам. Он выставил левую руку, защищаясь от зубов бегуна. Тот отказываться от угощения не стал, и его зубы с удовольствием схлопнулись на предплечье лиса. Острая боль обожгла руку, а заодно очистила мозг от глюков и ступора. Тараканы запоздало кинулись исправлять оплошность. Выхваченный из кобуры зигзавый руперся в основании нижней челюсти твари. «Отвали, сука!» — прошипел от боли и негодования лис, вдавливая до упора спусковой крючок. Бегун послушался и отвалил. Точнее, отвалился, опрокидываясь навзничь по грохот выстрела. Только зубы разжать забыл и увлек свою жертву за собой. Сведенные болевым спазмом челюсти бегуна удалось рожать с большим трудом, пришлось использовать клюв вместо рычага. Одной рукой сделать это было довольно проблематично, поэтому процедура, затягиваясь, съедала время, которое совсем не было лишним. Зубы зараженного еще не успели трансформироваться в острые кинжалы, не дорос он еще до стадии развитого лотерейщика, но всю прелесть силы измененного жевательного аппарата Лис ощутил в полной мере. На рукаве проступила кровь, совсем немного. Но левая рука дико болела. Он поднялся, озираясь. Выстрел мог привлечь товара к убиенной. Мысленно обругал себя за недальновидность. Прибор малошумной стрельбы продолжал увеличивать вес ранца. В снаряженном состоянии он делал ношение оружия несколько неудобным. И поскольку особой ставки Лис на Зигзауэр не делал, считая пистолет оружием последнего шанса, то вопрос решился в пользу удобства ули сейчас наглядно указал на ошибочность его расчетов мало того что с потрохами выдал свою локацию еще и откровенно пригласил всех желающих попробовать на зубок себя любимого но ули решил пока не усложнять ситуацию и от введения в нее новых персонажей воздержался мозг услужливо напомнил текущий расклад где-то еще тихорился второй транспорт с его весьма недружелюбной начинкой Рассчитывать на то, что эти ребята поведут себя, как последние лохи, было глупо. Сильно дезориентировало отсутствие связи с группой. А недостаток информации почти всегда напрягает мозг, и тот выдает на гора самые невероятные варианты. Перед глазами мелькнула картинка недавнего видения. По спине пробежал холодок. Лис, озираясь по сторонам, побежал к зданию администрации. Выстрелов он не слышал, а значит, видение могло быть просто глюком. Его товарищи не могли не заметить такую толпу на площади. Первое, что бросилось в глаза, когда он переступил порог здания, — это Каз, лежащий ничком посреди холла. Второе — Лаки, привалившийся к стене с опущенной на грудь головой и бурым пятном под подбородком. Третье — прыгнувший ему навстречу каменный пол после сильнейшего удара в спину. Пол был гладкий, мраморный. И лис, словно камень в керлинге, заскользил по нему к дому, точнее к центру холла, пока не въехал личностью в берцы Каза. Когда чуть приподнял голову, взгляд успел ухватить знакомые лица, с которыми весело провели время в забегаловке тролля. Двое. Один, которому Каз стряхнул мозг в заварушке, сейчас отыгрывался, заставляя лиса лобызать пол. Его имени он не знал. И второй, который в той потехе участия не принимал, оставаясь за столом. Хеннесси глав шпана этой шайки. Не выгорел, похоже, план Лиса. Попытка активировать умение позорно провалилась. Не так, как это было с развитыми зараженными. Тогда оно работало, просто соскальзывало с цепи и не в силах зацепиться. И не так, как в последнее время, когда оно словно рассеивалось по разным направлениям, существенно снижая эффект. Сейчас энергетический контур словно с корнем отсекли. Будто и вовсе не было никакого умения. Не зря он напоминал Казу про тузы в рукаве. «Вот, получите, распишитесь!» Его действительно просчитали. Тут же прилетел со второго этажа ничем не приглушенный хлопок выстрела, эхом отразившийся от стен пустого здания. «Пистолет!» Его голос ни с чем нельзя было перепутать. Сверху подходы должны были прикрывать куклы и просп. Успела мелькнуть мысль сожаления, прежде чем мозг взорвался вспышкой всепоглощающей боли, уносящий с собой сознание».